Ночью в юго-снежное заметало след, Розовое нежное утро будет свет. Встали зори красные, озаряя снег, Яркое и страстное всколыхнуло брег. Вслед за льдиной синюю в полдень я всплыву, Деву в снежном инии встречу наяву. 5 декабря 1901 года